Глава 40. Дирижер поймал такси и приехал к своему дому. Прежде чем войти, он прослушал хорошо ему знакомый виноградный комод Внутри тишина, но не такая, как раньше. Он поднялся по ступенькам, дверь не заперта, шагнул дальше. В большой комнате выпотрошены шкафы и сдвинут диван, под которым располагался тайник с деньгами. Он заглянул за диван, тайник был пуст. Разум искал объяснение. «А если это Антон?» — примчался из Красной Поляны, в попыхах забрал деньги и собрал вещи. «Странно, что так неаккуратно, на него не похоже». Дирижер увидел на полу маленький белый чепчик. Он хорошо его запомнил, потому что сам купил все необходимое для младенца. Сану нельзя было выпускать в город. Он поднял чепчик. Одна из завязок была оторвана. Внутри он увидел черный волосок, а снаружи отпечаток подошвы. И сразу надежда на чудо рассыпалась. Бандиты были здесь, привезли Сану с ребенком. угрожали ей и забрали деньги. Значит, Беридзе с племянником говорили кошмарные вещи про нее. Санат схватился за голову, вспоминая детали. Один уже мертв. Кто? Неужели Антон? Ударить костетом, столкнуть машину с обрыва, а ребенка на волю Бога. Бандиты планируют жестокое убийство. «Где сейчас Сана? Что с ее дочкой? Как их спасти?» Дирижер распахнул окно. Он хорошо знает звук машины Антона и должен ее услышать. Рядом автомобиля нет. Растения и постройки мешали слуху. Чтобы расширить пространство обзора, надо подняться повыше. Санат добежал до парка Дендрарий и купил билет на канатную дорогу. Парк располагался на склоне большой горы. Кабинка фуникулера возносила его над городом в самую верхнюю точку парка. Дирижер прикрыл глаза и стал слушать. Попутчики усмехались над чудаком. Парень спит вместо того, чтобы любоваться открывающимися красотами. По мере подъема сонат слышал все больше и больше машин. Он искал среди них ту самую белую пятерку, в которой не раз ездил сам. десятки похожих но не то не то на верхней станции посетители спустились в парк дирижер остался на возвышении, надеясь на последний шанс он подошел к краю открытой площадки и снял голубую рубашку пола чтобы не мешать телу слышать невидимое облако чувствительных слуховых рецепторов улавливало звучание самых отдаленных моторов Опять ничего. Тогда он переключился на поиски машины братьев Давитошвили. Характерный звук турбированного двигателя определить было проще. И он услышал. Машина двигалась, а за ней следовал еще один знакомый рокот автомобиля. Санат запомнил его с момента поиска электроскрипки. Это вишневый универсал помощников Портновского, Камаза и Медведя. Племянники Беридзе на шестерке и борцы на четверке едут друг за другом. Куда? Слух Саната отслеживал их перемещение по улицам. Следить становилось все проще и проще. Автомобили приближались в район Дендрария. В какой-то момент они остановились. Дирижер... с удивлением узнал конечную точку — дом Беридзе. Открылись ворота, машины заехали во двор. Четыре пары ног направились к дому. Дирижер словно видел их. Впереди, уверенной поступью, шагает Георгий, за ним в развалочку медведь и камаз. И только Ираклий нервничает и отстает. А вот легкие шаги Лии, сбегающие по лестнице. Она удивленно смотрит на необычную компанию. Георгий просит ее позвать отца. Спускается Беридзе, выходит во двор и отводит компанию под сень абрикосового дерева. Чтобы узнать, о чем они говорят, Санат снял джинсы и остался в трусах. Он сконцентрировал все свои возможности и услышал. «Тут деньги, более 120 тысяч». передал дяде сумку Ираклий. — Вовремя! — порадовался Беридзе. — Что, с теми? — Мы сделали, как вы сказали. Его пересадили за руль и столкнули Жигуль по дороге в Красную Поляну. Там повороты и обрыв к реке. — А она? — Я сказал, чтобы без шансов. — Мы там ее! — сознался Георгий. Он сорвал абрикос, сунул в рот целиком и выплюнул косточку. — Кастет выбросили? — спросил дядя. — А надо? — Ко мне в дом принесли, — возмутился Беридзе. — Болваны! Избавьтесь от кастета и одежду уничтожьте. Это ко всем относится. — Шмотки фирменные, новые придется покупать, — заворчал Камаз. А Таргурамович зашуршал купюрами. — Вот, каждому по три штуки и рот на замок. — Тогда путем, — одобрил медведь. «А сейчас уходите. Живите, как обычно. И главное, я вас сегодня не видел», — давал наставление Беридзе. «Вы двое весь день были в гостинице, на работе. Пусть Портновский подтвердит. А вы езжайте на станцию и сделайте вид, будь-то с утра там безвылазно торчите. Я найду тех, кто подтвердит ваше алиби в случае чего». «Это что такое? Хулиган! Бесстыдник!» Услышал совсем рядом дирижер и вздрогнул. На него пялились посетители канатной дороги. Санат подхватил одежду и спустился вниз по лестнице. Там оделся, а пока выходил из парка, отказывался верить в услышанное. Он потерял самых близких людей. Большие деньги привели к большой беде. Что делать? Ехать к Беридзе? Разоблачить негодяя — это потеря времени. А вдруг Сану и ребенка еще можно спасти? Где их машина? Нужно найти место падения. Сестренка умеет держать удары судьбы.